Добрых минут двадцать Шарыгин восторженно бродил из конца в конец огромного помещения. Заглядывал в магазинчики и кафе, подолгу изучал великолепно со вкусом выполненные рекламы, поднимался по лестницам и эскалатором, раза три прокатился на панорамном лифте. Постоял у фонтанчика, бросил туда монетку, ловил чутким ухом английскую речь, радуясь тому, что все понимает. Он был так по-детски счастлив, что даже забыл на время о цели путешествия. Потом, наконец, выбрал к большому табло с информацией и убедился, что рейс на Нью-Йорк действительно есть. Самое время было подумать, где, на какие деньги, по каким документам приобретать билет на этот рейс и также каким образом проходить паспортный контроль и таможню. Но ни о чем этом Шарыгин подумать не успел, потому что взгляд его внезапно выхватил из толпы роскошную, просто умопомрачительную брюнетку с точенной фигуркой в вызывающем платье с глубоким декольте с ярко накрашенными губами и в интригующей сексуальных темных очках. Она сидела в полуоборотах к шарыгину на высоком табурете в одном из баров грациозно обмахиваясь веером и увлеченно беседовала с барменом по-французски Два ее спутника говорили между собой по-английски и михаил прислушавшись понял, что один из них режиссер другой продюсер и а вот эта шикарная женщина знаменитая актриса по имени софия речь шла о том что съемки в Мышуйске полностью завершены и улетать надо немедленно вопрос оставался один заворачивать по дороге в париж на чем настаивала софия или сразу брать билет на прямой рейс до нью-йорка так как новые съемки именно там на улицах большого яблока и должны были стартовать буквально через три дня. И почему Шарыгин решил, что все это так важно сейчас именно для него, лично для него? Неужели только потому, что по-мальчишески с первого взгляда влюбился в прекрасную незнакомку? Конечно, он здесь никто, и звать его никак. Но разве он не имеет права подойти, поздороваться, просто завести разговор? В конце концов, многие ли из местных жителей так хорошо говорят по-английски? Он мог не слышать, что они уже улетают и, допустим, предложат им услуги гидопереводчика. Михаил успел сделать всего два шага в сторону, когда прекрасная Софи повернула к нему свое лицо, губы ее приоткрылись в беззвучном крике, а левая рука быстрым, но идеально точным движением сдернула черные очки. Гигантская тихая бомба разорвалась под стеклянным куполом аэропорта Бусыгина-2. На долю секунды стало совсем темно, а затем мир в глазах Шарыгина засверкал еще ослепительней и жарче, словно на всех вокруг пролился сказочный бриллиантовый дождь. Из-под фантастической парижской прически, из-под разящего наповал макияжа, на Михаила смотрели добрые оливковые глаза Сони Пыжиковой. «Миша!» — выдохнула она. «Как здорово, что ты не опоздал!» и тут же представила обалдевшего Михаила своим спутником на очень плохоньком английском. Господа, это мой муж и лучший специалист по свету в кинематографе, Майкл Шаригин. Честное слово, вы не найдете круче во всем западном полушарии. Михаил тут же вызвался играть роль переводчика вместо франкоговорящего бармена, а режиссер с продюсером, конечно, обрадовались такому повороту. Беседа завязалась бойкая. И Шарыгин с удивлением обнаружил, с каждой минутой он все лучше и лучше разбирается в кето «Что ты будешь пить?» – спросила Соня. «Виски, джин, коньяк?» «Ты же знаешь, я вообще почти не пью», – шепнул ей Шарыгин по-русски. Тот вечер скорее был исключением. «Ну нет, милый, от таких шикарных напитков нельзя отказываться. Да и людей обидишь». «А что больше похоже на нашу водку?» «Конечно, джин. Тогда мне джину. И побольше тоника. ей так пить хочу, сил нет. Если можно, хорошо бы еще и соку. Слушай, а зачем ты назвала меня мужем?» Соня скептически сморщил нос «А у тебя что, документы в порядке и билет во внутреннем кармане пиджака? Как ты вообще собираешься отсюда улетать?» «Держись меня. Я все продумала. Ты ограблен. Но рядом со мной проблем у тебя не будет, потому что я для них кинодива Софии волконский Понял? Осталось определиться, куда мы все же летим. Париж или за океан? Я хочу в Нью-Йорк. А я в Париж. Но мне нужен Бродвей, а не Елисейские поля. Назревал серьезный географический диспут, если не сказать конфликт. Но тут Соню кто-то откликнул. Мадам Волконские. Соня оглянулась, увидела подошедшего, буквально кинулась ему на шею, и Шарыгин узнал в незнакомце более чем знакомого всемирно известного артиста, только фамилия его все никак не проявлялась в памяти. Вот проездом из Мадрида в Токио виновата объяснила всем присутствующим живая легенда мирового кино. А через пять минут знаменитостей вокруг стало больше, намного больше. Все они летели на какой-то престижный фестиваль, и все казались Шарыгину старыми знакомыми. И с каждым из них он выпивал. А потом внезапно понял, почему хорошо узнает лица, но с трудом вспоминает имена Это были звезды его детства. А ведь в нежном возрасте титры не читают. словно пелена упала с глаз Михаила. Да они же все одеты по моде шестидесятых. И часы у всех со стрелками, и нет совсем баночек с колой и пивом, только бутылки. А эти шиньоны на головах у женщин, а радиоприемник в баре, а телефон с диском. Господи, да они же в прошлое провалились, в ту самую эпоху, когда Голливуд снимал в Мушуйске свою развесистую клюку И там играла софи волконский в главной роль? Он окончательно запутался в происходящем. В этот момент к ним подбежал продюсер. «Ну, вы решили лететь в Париж? Тогда быстрее, быстрее. Мы опаздываем. С документами все в порядке». «Оля-ля!» отозвалась Соня, со вполне удовлетворительной интонацией и, повернувшись к Шарыгину, добавила по деловому уже на ходу, глядя в зеркальце и стремительно приводя себя в порядок. «Я убегу ненадолго. Ладно, Миша, встретимся здесь же. Нет, господа, нельзя пить так много жидкости, особенно в холодное время года и за полчаса до вылета». Сказано было по-французски, но поняли, многие и засмеялись. Шарагин тоже понял. Интересно, каким образом? И подумал, а ведь и мне до самолета не дотерпеть. Он ринулся бегом в уже знакомое ему заведение, влетел, кажется, в ту же самую кабинку. На выходе ему улыбался тот же самый доброжелательный негр. И также любезно указывал, куда следует идти. Вот только ладонь его на этот раз была почему-то не розовой, а абсолютно черной. Оказавшись в совершенно пустом, зеленовато-светящемся зале, он в ужасе рванулся назад, но дверь, конечно, оказалась заперта. Да нет, там вообще не было никакой двери, только глухая стена, даже вывеска WC исчезла куда-то. «Главное сейчас не расплакаться», — сказал себе Шарыгин. «Главное добраться до дома и там спокойно обо всем подумать». Автоматически, как робот, вышел на улицу через любезно раскрывшиеся стеклянные двери, прошел к уцелевшему асфальту до ямы, в которую они давеча влетели. Конечно, никакой машины с пьяным феропунтом там их памяти не было. Вздохнул, преодолел препятствия, слепо шаря перед собой руками, выбрался на гладкую дорогу, да и пошел по ней, глядя на всякий случай под ноги. Холодновато, однако, есть шанс замерзнуть. Подхватить воспаление легких и умереть. Но варианты какие? Остаться до утра в Бусыгине-2? Категорически нельзя. Последствия непредсказуемы. Что если на рассвете вместо воздушных ворот здесь будет чистое поле? Значит, только вперед. До жилохвостовской развилки 9 километров, а там глядишь и подберет какая-нибудь попутка. Но уже через сотню метров он увидел, как впереди у обочины расцвели ярко-красные габариты припаркованного автомобиля. Конечно, это был Ферапонт Висельников на своей видавшей виды волжанке. «Ну что?» – спросил таксист-экстремальщик, как ни в чем не бывало. «Отменили рейс?» «Да нет», – сказал Шарыгин. «Я просто уже слетал туда и вернулся обратно». А -а -а -а", протянул Ферапонт неожиданно легко, поверив в эту небылицу. «Ну и как там у них на Нью-Йоркщине?» «У них там хорошо, тепло, даже в море можно купаться». «Здорово. Поехали домой». «Слушай», – спросил Шарыгин. «А еще раз отвезешь меня сюда?» «Конечно. Только весной», — странно ответил Ферапонт. «Садись давай, продробнешь. Надо было хоть какой куряк себе купить. А ты, небось, все баксы протранжирил?» Не без этого, — улыбнулся Шарыгин, и они поехали. Метров двести проехали всего. феропунт толком и разогнаться не успел, как пришлось снова тормозить. У обочины, в отчаянии подняв обе руки и едва не подпрыгивая, голосовала Соня, во всем своем французском великолепии. Первый раз такую мульку наблюдая удивился бывалый таксист, чтоб человек в Бусыгина-2 своим ходом добирался. Кто это? Ты ее знаешь? Да, ответил Михаил. Это моя жена, кинозвезда Софи волконский О как! С уважением констатировал Ферапонт. Уже остановившись, закинув руку назад и открывая девушке дверцу. Шарыгин поспешно выскочил, помог Соне сесть и забрался на заднее сиденье с нею рядом. «Не замерзла?» – заботливо спросил он. «Чуть-чуть», – откровенно стуча зубами, ответила Соня. Ферапонт оглянулся на них и добродушно проворчал. «София волконский София волконский кинозвезда. Это ж Сонька Пыжикова из Дворца Пионеров. Сонь, я тебя вчера сюда привезли или позавчера?» «Запутаешься с вами. Один из Нью-Йорка, другая из Парижа. Выпить-то дайте что-нибудь, а то я до города не дотяну». «Возьми, Ферапонт», – сказала Соня. и протянула таксисту плоскую бутылочку французского коньяка в бискве.